В тот вечер плавные тебя манили звуки, И в танцевальный зал ты весело сошла. От блеска глаз твоих зажглась ночная мгла, всё ожило, едва соединились руки. Всё вьется, кружится, летит, не зная скуки, И танцу комната становится мала, То переменчивый, то ровный, как стрела, Меандра древнего он повторял из луки. Обворожительно, каждый раз другой, То треугольником, то лентой, то дугой, То клином журавлей в просторе поднебесном Выстраивался он. О, нет, сомненья прочь! Я видел, над землей парила ты в ту ночь. Танцуя, божеством ты стала бестелесным.